Глава 10. В начале пасхальных каникул Эндрю получил письмо от миссис Торнтон с просьбой приехать в отель «Браун» и осмотреть ее дочь. В письме она коротко сообщала, что нога у Сибил все еще болит, и, так как при их встрече у миссис Лоренс он проявил большое участие, она очень хотела бы с ним посоветоваться. на этой данью уважения, Эндрю немедленно отправился к миссис Торнтон. Осмотрев сибил, он нашел, что случай очень простой, но требующий немедленной операции. Он выпрямился, улыбаясь толстушке Сибил, которая, сидя на краю кровати, натягивала длинный черный чулок на свою обнаженную ногу и обратился к ее матери. «Костная мозоль. Если запустить, то может образоваться молоткообразное искривление большого пальца».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 сибил должна быть помещена в лечебницу мисс Шерингтон. Там перебывало столько ее знакомых, что она ни за что не хотела отпустить дочь в какое-нибудь другое место. Эндрю отправился домой, позвонил Айвори со всей осторожностью человека, делающего предварительную разведку. Но тон Айвори, дружеский, доверчивый, чарующий, его успокоил. Они уговорились вместе осмотреть больную на следующий день, и Айвори заверил Эндрю, что, хотя, по его сведениям, лечебница Иды переполнена до самого чердака, он сумеет ее убедить найти место для мисс Торнтон, если это понадобится. На другое утро, когда Айвори в присутствии миссис Торнтон, веско подтвердил все, что нашел Эндрю, прибавив, что операцию нужно делать не откладывая, Сибил привезли к мисс Шеррингтон и через два дня, когда она там окончательно устроилась, оперировали. Эндрю тоже присутствовал при операции. На этом самым серьезным и дружеским образом настоял Айвори. Операция была нетрудная. В Бленнеле Эндрю, конечно, справился бы с ней один, но Айвори, видимо, вовсе не склонный торопиться, проделал ее с импонирующей торжественностью и мастерством. В длинном белом халате, четко выделявшем его массивное твердое лицо с сильно развитой челюстью, он представлял собой мощную фигуру. Никто в такой полной мере не отвечал представлению публики о великих хирургах, как Чарльз Айвори. У него были красивые тонкие руки, которыми народная фантазия всегда наделяет герой операционный. Красивый и самоуверенный, он был необыкновенно внушителен. Эндрю, также надевший халат, наблюдал за ним, стоя с другой стороны стола, с невольным завистливым уважением. Две недели спустя, когда сибил Торнтон вышла из лечебницы, Айвори пригласил Эндрю на ланч в клуб «Саквилл». Это был приятный ланч,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 как и рассчитывал, без сомнения, Айвори. «Вы должны разрешить мне выставить вашу кандидатуру на следующем собрании членов клуба», — заметил он. «Здесь вы будете встречать кучу знакомых — Фредди, Пола, меня. Кстати, Джек Лоренс тоже член этого клуба. Любопытный брак. Они большие друзья, но каждый живет своей жизнью». — Да, честное слово, я бы очень хотел провести вас в члены клуба. Знаете, мне казалось, что вы относитесь ко мне с легким предубеждением. Шотландская осторожность, а? Я, как вам известно, в больницах нигде не работаю, предпочитаю вольную практику. Кроме того, я слишком занят, дорогой мой. Некоторые из этих старомодных чудаков, что тянут лямку в больницах,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 А дружище, они не в порядке. Я позволил себе, надеюсь, вы не взыщите сказать матери, что мы удалим их ей, когда наступит теплая погода. Возвращаясь домой, Андрю думал. Ай, вари, обаятельный человек. Да, спасибо Хэмптону, что он их познакомил. С лечением Сибил все прошло великолепно.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 Сибил приедет к вам в конце этого семестра. Не забудьте о гландах. Миссис Торнтон очень довольна. Неизменно к вам расположенный ЧА. а К письму был приложен чек на двадцать геней. Эндрю с удивлением смотрел на чек. Он решительно ничего во время операции не делал, Но затем мало-помалу в сердце его закралось то теплое чувство, которое теперь всегда вызывали в нем деньги. С довольной усмешкой он передал письмо и чек Кристин. — Чертовски благородно со стороны Айвари, правда, Крис? Держу пари, что в этом месяце наш заработок достигнет рекордной цифры. — Но я не понимаю... Кристин растерянно смотрела на него. «Это в уплату по твоему счету, миссис Торнтон?» «Да нет же, глупенькая», — засмеялся Эндрю. «Это маленькая прибавка, просто за потерю времени, которая отняла у меня операция». «Ты хочешь сказать, что мистер Айвори прислал тебе часть своего гонорара?» Эндрю покраснел и сразу подобрался, готовый к борьбе.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 «Сумма большая?» «Ну и что из того?» — отрезал Эндрю со вспышкой негодования. «Торнтоны страшно богаты. Для них уплатить ее не труднее, чем иному из наших амбулаторных больных три с половиной шиллинга». Он ушел, а она продолжала смотреть на чек с нервным ужасом.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 Чек Чарльза Айвори. Слезы медленно подступили к глазам. Она решила, что ей во что бы то ни стало, следует поговорить с Эндрю. И в тот же вечер после приема она робко подошла к нему. «Эндрю, хочешь доставить мне удовольствие? Поедем в воскресенье за город на автомобиле. Ты ведь, когда купил его, обещал мне это» и за всю зиму нам не удалось ни разу съездить за город. Он посмотрел на нее как-то странно. Что ж, ладно. Воскресный день был такой, как мечтала Кристин. Теплый весенний день. К 11 часам Эндрю уже закончил наиболее необходимые визиты, и, уложив в автомобиль коврик и корзинку с провизией, они выехали.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 Поникшие под тяжестью золотой пыльцы сережки, бледная желтизна первоцвета, росшего целыми полянками под откосом, просто опьяняла Кристин. «Не надо ехать так быстро, милый», сказала она так ласково, как давно уже не говорила с ним. «Здесь чудесно». Но Эндрю, казалось, задался целью обогнать все автомобили на дороге. К часу дня... Они доехали до Шира. Селение, несколько домиков под красными крышами на берегу реки, тихо струившиеся между лугами, поросшими водяным кресом еще не было потревожено наплывом летних туристов. Эндрю доехал до лесистого холма за деревней и оставил автомобиль у одной из узких дорожек для верховой езды, проложенных среди дерна.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 «Ход у нее неважный. Разве ты не заметила, как нас все время обгонял этот Бьюик? Я хочу иметь автомобиль новой марки «Витес».» Ну, к чему?» «А почему нет?» «Мы можем себе это позволить. Дела у нас хороши, Крис». «Да». Он закурил сигарету и повернулся к Кристин с видом полного удовлетворения.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 Я столько лет шлепал пешком по грязи, питался колбасой и селедкой, терпел обиды от разных тупоголовых комитетчиков, лечил шахтерских жен в грязных комнатушках, что пора уж для разнообразия устроить жизнь получше. Есть возражение? Не шути этим, дорогой мой. Ты так не говорил когда-то. Ох, Неужели ты не понимаешь, неужели не видишь, что становишься жертвой той самой системы, которую ты всегда ругал, всего того, что ненавидел? Кристин так волновалась, что на нее жалко было смотреть. Или ты забыл, как бывало говорил о жизни, что она должна быть подъемом вверх, словно штурмом крепости высоко на горе,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 «Ты уже не тот Эндрю Мэнсон, за которого я выходила замуж. О, если бы ты был таким, каким был тогда!» «Да что я сделал?» — раздраженно возразил он. «Что я, бью тебя или пьянству, или совершаю убийство? Назови мне хоть один мой грех!» Она отвечала с отчаянием. «Дело не в каких-нибудь обыкновенных грехах. Дело во всем твоем поведении». Вот хотя бы этот чек, что Айвори прислал тебе. Это, быть может, с виду пустяк, но если вникнуть глубже... Ох, это неблагородно, это некрасивая жадность, это нечестно. Она почувствовала, что в Эндрю нарастает ожесточение. Он сел, оскорбленно глядя на нее. — О, Господи, опять за старое! Ну что дурного в том, что я этот чек принял? — Да разве ты не понимаешь... Все, что копилось в ее душе за последние месяцы, разом нахлынуло, помешало говорить, и она вдруг разрыдалась. Она истерически всхлипывала. «Ради всего святого, милый, не продавай себя!» Эндрю даже зубами заскрипел от бешенства. Сказал с расстановкой, с обдуманной язвительностью. «В последний раз тебя предупреждаю». Перестань вести себя, как неврастеничка и дура. Почему ты не можешь попытаться быть мне помощницей, не помехой и перестать грызть меня день и ночь? — Я тебя не грызла, — плача возразила Кристин. — Я давно хотела поговорить с тобой, но не говорила. — И не надо! — он вспылил, и голос его перешел на крик. — Слышишь? Не надо! —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 Хотя они разговаривали внешне дружески на обычные темы, вся прелесть поездки пропала. Когда они ехали домой в рано наступивших сумерках, у Кристин было пледное застывшее лицо. Гнев Эндрю понемногу перешел в возмущение. С какой стать именно Кристин нападает на него? Другие женщины и женщины очаровательные восторгаются его успехами. Через несколько дней позвонила Франсис Лоренс. Она провела зиму на Ямайке. Эндрю за эти два месяца получил от нее несколько писем, но сейчас возвратилась и жаждала видеть своих знакомых, излучая впитанное ею солнечное сияние. Она весело объявила Эндрю, что хочет увидеть его раньше, чем сойдет ее загар.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 Да, они беседовали, как старые друзья. Она рассказывала о своем путешествии, о коралловых садах, о рыбах, видных сквозь стеклянное дно лодок, о райском климате. Эндрю, в свою очередь, рассказал подробно о своих делах. Быть может, в словах его проскользнуло нечто от его тайных мыслей, потому что Франсис заметила легким тоном. Вы полны священной серьезности, непозволительно прозаично. Это с вами бывает всегда, когда я в отсутствии. Впрочем, нет. Откровенно говоря, я думаю, вы слишком много работаете. Разве так уж необходимо вам все эти приемы у себя на дому? Я того мнения, что вам пора бы уже снять комнату поближе к центру вас-стенда, скажем на Уимпл-стрит или на уэлбок стрит и открыть прием там. В эту минуту вошел ее супруг, высокий, с ленивыми и изысканными манерами. Он кивком поздоровался с Эндрю, с которым был теперь уже довольно хорошо знаком, так как они раза два играли в бридж в клубе Саквилл и принял от жены чашку чая. Хотя Лоренс весело объявил, что ни в коем случае не намерен мешать им, его приход помешал разговору принять серьезный оборот. Они, шутя и смеясь, начали вспоминать последнюю пирушку Румбольд Блейна. Но когда Эндрю через полчаса ехал домой на Чесборо-Террас, совет миссис Лоренс крепко засел у него в голове почему бы ему и в самом деле не снять себе кабинет на Уэллбэк-стрит? Время для этого явно назрело. Он целиком сохранит паддингтонскую практику, амбулаторный прием — слишком доходное дело, чтобы от него отказаться. Но он легко сможет совместить его с кабинетом в эст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 Объявил об этом Кристин, выглядывая из-за утренней газеты. — Да, между прочим, тебе, может, интересно будет узнать. Я снял комнату на Уэллбек-стрит. Там я буду принимать пациентов высшего круга.